Глава 20. «Да, срочное дело!» Райдар только вернулся в рубку управления после лечения, а тут сразу экстренный вызов. Впрочем, старый боевой товарищ на тайн Ред Альвир просто так и по ерунде тревожить не станет. Райдар принял вызов сразу после сообщения на Миклон. «Приятель задействовал секретную частоту, значит, дело в самом деле более чем важное и срочное». «Что случилось?» Сходу уточнил Ренальсис. Я знаю, что твоя рубежница сейчас на Венере. Также с места в карьер начал над тайн. А ты вообще в курсе, что там затевается? Это про нелегальную торговлю оружием, про полицейскую операцию, рисковую и важную, или убийство Роминского? Вроде все уже расследовали, арестовали виновных, отправили куда следует. Если ты об этом, то ничего страшного. Да не об этом. «Об этом уже только ленивый не в курсе. Стал бы я беспокоить тебя с темой, которую ты наверняка знаешь лучше меня». Райдар аж споткнулся. «Да что там еще такое? Он уже думал, что рубежницы безопасности на своей базе. Даже заказал на Кархезе лучшие апартаменты, как просила Лея. Несколько штук, дабы она сама выбрала по душе. Пусть, не жалко ни денег, ни связей. А тут... «Что? Говори уже!» Выдохнул к зариане, он, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться, и внутри что-то встревоженно трепыхается. «Там начальник охраны затеял теракт, заминировал все, пока шло расследование. Охране же дали полный карт-бланш. Вот они под сурдинку заложили бомбы везде, где надо. И буду требовать Мельхиора Андалузского. Того самого? Ага. Конечно, его никто им не выдаст. Я понял. Пока». Райдар сбросил вызов и принялся вызывать Лею по Миклону. А когда наконец-то поговорил с ней, то понял, что надо действовать на свое усмотрение. Тимур, Кланда и Дальвис выслушали его план, внесли свои идеи и коррективы, и вся компания суматошно рассыпалась по станции. Каждый из подручных Райдара взял с собой верных ребят. Как всегда, кзарианцы предпочли кзарианцев, эдемец-эдемцев, тут ничего нового. В любой команде корабля, на базе или на станции, есть место дружбе до гроба, соперничеству и прочему. Так было и тут, в очине Ренальсиса. Как только все отряды были на месте, Райдар направился к лучшему С-11. Ему требовался быстрый и маневренный корабль с режимом невидимости и некоторыми еще ништяками. Наверняка ни полиция, ни террористы не жаждут, чтобы в ситуацию вмешивался кто-то третий. Команды помощников райдара разместились в стыковочном отсеке, чтобы уже сразу попасть на Венеру. Тимур, Кландра и Дальвис пошли вместе с Ренальсисом в рубку управления. Мало ли, вдруг понадобятся не только капитанские руки для маневрирования. Чем черт не шутит, как выражались эдемцы. С-11 стартовал по черной трубе, едва Элейна приблизилась к Венере на расстоянии подходящего для дела прыжка. Вышел прямиком возле станции в режиме невидимости и присосался. Затем Райдар проделал тот же трюк, что и с транспортником Максима в свое время. Мини-черная труба и прыжок в стыковочный ангар. Как и рассчитывал Райдар, охраны тут было немного. Большинство караулили полицейских и военных, справедливо полагая, что они главная угроза. Про Ренальсиса никто даже и не вспомнил. Троих эдемцев скрутили махом и вырубили специальными препаратами. Под такими проспишь несколько дней. Убивать охранников Райдар планировал лишь в крайнем случае. Если уж совсем, выхода не останется. В конце концов, они отважно вписались за товарища. Смерть ребенка – самое страшное, что только может пережить гуманоид. Нет ничего хуже. У Райдара детей не было, но он вполне себе представлял состояние отца чья дочка погибла из-за чиновничьей жадности. Райдар достал датчик установленных взрывных устройств, дико дорогой и крайне редкий в галактике. Как-то раз выпросил у друга, очень высокопоставленного ученого с Гзарианы. Запустил, подключил к миклонам помощников. Теперь все видели, где заложены бомбы. По жесту Райдара три команды двинулись в разные стороны, дабы одновременно разминировать станцию. Гзарианин снарядил отряд силовыми блокаторами. Они запирали бомбу, активировали ее, и происходил внутренний взрыв. Энергия моментально перекачивалась в блокаторы, которые затем можно было еще и использовать, как источники. Райдар взял все, что находились в его распоряжении, 200 штук. Бомб оказалось 15. Но расставлены они были действительно мастерски. Точно так, чтобы никто не смог избежать взрыва. В отсеке для резервных силовых двигателей, в соседнем помещении с действующими двигателями. Видимо, у Томина не было туда допуска, в местах, где расположена специальная аппаратура, способная хорошо гореть и мощно сдетонировать, рядом с горючими жидкостями и взрывчатыми веществами. В общем, действовали продуманно и явно долго готовились. Райдар понимал, на местах караулят охранники, но не сомневался ни в себе, ни в своих парнях. В режиме онлайн все связывались по Миклонам телепатически. Газырианин взял на себя и свою команду самый опасный участок – резервные силовые двигатели. Второй, не менее опасный помещение рядом с тем, где находятся реальные, доверил Тимургу. Уж если кто и сориентируется там, так этот и демиц. Райдар сканировал коридоры на предмет толпы, дабы не схватиться с охранниками, что патрулировали Венеру от лица террориста. С той же целью он использовал дорогие и почти уникальные приборы для мимикрии. Ни один сканер станции ни за что не засек бы нежданных гостей до нужного времени. Такая аппаратура продавалась только на Кзариане и только военным, спецназу, очень редко полиции. Райдар приобрел за счет своих связей, благодаря которым для него почти не было невозможного. Сама схватка с охранниками проблемы не вызвала бы. Руки чесались, настолько Кзарианин переживал. Но тогда их уже точно обнаружат террористы, а главная задача команды Райдара – не выдать себя прежде, чем обезвредить взрывчатку. Вот тогда можно и с охраной схватиться в любом коридоре, хоть кулаками, хоть пинками, хоть на языке выстрелов и взрывов. С момента, когда Райдар поговорил с Лейк, зрянин чувствовал себя очень странно. С одной стороны, непривычная удаль и даже драйв пузырились в его венах, с другой, злила и раздражала безысходность его положения по отношению к рубежнице. Он так бы хотел завладеть ей, как мужчина владеет собственной женщиной, жениться и заставить бросить работу, и чем больше Лея попадала в передряги, тем сильнее становилось это желание. Однако Зарянин не мог вынудить рубежницу согласиться на брак с преступником, которые будут признавать лишь на Луне справедливости. Да и не хотел. Лея получит ненужные ей проблемы. Преследование к Зарианской полиции – это как минимум. Невозможность жить прежней жизнью наверняка. А как видеться с сыном, если ты легально не можешь даже прилететь на его базу? Нет, такого он для Леи совсем не хотел. Вот поэтому Райдара все и бесила. Ощущение полной безнадежности своего чувства сменяли другие, не менее сильные эмоции. Забрать ее, сделать своей все равно. Вот чего требовало нутро Зорианца. Ведь он стал ее, целиком, без остатка. Ведь он ей живет, дышит. Он все для нее. И она должна стать его тоже. Одно дело, когда Райдар считал, будто рубежница любит другого. Или их двоих, но больше Сергея. И совсем другое, когда она сама лично сказала, что не безразлична Крайдару. Как при этом всем удержаться? Наверное, исключительно из последних сил, взывая к разуму, к уважению к Лее, к воинскому братству и банальной разумности, наконец. А в том, что Лее отличный воин, сомневаться не приходилось ни единую минуту. Газарианин видел ее в космических бойнях, она была невероятной и непобедимой. Она была плазма, летящая в цель. Силовая бомба у звездолетов противника. Так могли воевать немногие мужчины. Райдар, тихой сапой, огибая людные коридоры, вместе со своими парнями добрался до места и принялся торопливо разыскивать бомбу. Уже при помощи другого редкого устройства, менее чувствительного, чем основное. Такими он также снабдил всю команду, хотя и они были довольно-таки дорогие и выдавались лишь спецподразделениям, вроде антитеррористической службы. И тем не менее, даже таким образом бомбу удалось обнаружить не сразу. Она располагалась между перекрытиями стены, в пространстве которое использовалось для обслуживания станции. Естественно, неподалеку тусовались охранники, как выражался Тимурк. Райдар жестом приказал всем затихнуть, пальцами отсчитал до пяти, и все разом рванули к служивым с кулаками приемами. Их было всего четверо, к десять. Так что схватка закончилась быстро. Тела сложились здесь же, в подсобке, дровами. Затем райдар с трудом просочился в закуток, где и находилось взрывное устройство и осторожно накрыл его силовым блокатором. Устройство сработало исправно и четко. Райдар забрал его вместе с энергией взрыва и уже было собрался отправиться дальше. Однако внезапно в коридоре послышалась возня. Гзрианцы поспешно выскочили из помещения. Райдар вытащил пистолет с усыпляющими патронами и замер не в силах поверить глазам.